Мы не можем терять время. Ты должна позволить мне все им рассказать. Потому что ты не виновен? Ну, конечно, я не виновен. А полиция никогда и ни за что не арестовывала невинных людей. Я рискну. Если Эйми попала в беду, я не могу позволить, чтобы они тратили на меня время. Я не согласна. Тогда ты уволена. Не надо бить ниже пояса. Я просто даю тебе совет. Ты мой клиент». Она поднялась, открыла дверь и позвала полицейских. Лорен Мьюз обошла стол и села на прежнее место. Лэнс занял позицию в углу. Лицо Мьюз было покрыто красными пятнами. Наверное, она злилась на себя, что не допросила Майрона еще в машине до того, как приехала Хизер. Лорен Мьюз хотела что-то сказать, но Майрон движением руки остановил ее. «Давайте перейдем к делу», — сказал он. Эми Билли исчезла. «Теперь мне это известно». «Наверное, вы подняли наши телефонные звонки и знаете, что она звонила мне около двух часов ночи. Я не знаю, что у вас еще есть, поэтому расскажу все сам. Она попросила меня отвезти ее. И я подобрал ее в городе». «Где именно?» — спросила Лорен. «В центре Манхэттена. Думаю, что на углу 52-й улицы и 5-й авеню». «Я проехал по мосту Вашингтона. Вы знаете, что я расплатился по кредитке на бензоколонке?» «Да. Тогда вам известно, что мы там останавливались». Затем мы поехали по четвертому шоссе до 17-го, а затем в Риджвуд. Заметив, как они переглянулись, Майрон понял, что упустил что-то, но продолжил. Я высадил ее у дома в тупике одной улицы, а потом поехал домой. — А адрес вы, конечно, не запомнили? — Нет. — Что-нибудь еще? — Типа. — Типа, почему Эми Биль вам вообще позвонила? — Я друг семьи. — Наверное, очень близкий друг. — Так и есть. — Но почему именно вы? — Я хочу сказать, что сначала она позвонила вам домой, в Ливингстон, а потом набрала по мобильному. — Почему она позвонила именно вам, а не родителям, тете, дяде или вообще какому-нибудь школьному приятелю или подруге, если уж на то пошло? Лорен всплеснула руками. — Почему вам? — Я заставил ее дать обещание, — тихо произнес Майрон. «Обещание?» «Да. Он рассказал о своем подвале, как случайно подслушал разговор девчонок, что их подвозил пьяный одноклассник, и что заставил их дать ему обещание. Он видел, как на лицах присутствующих менялось выражение. Даже у Хизер. Его слова, логическое обоснование и сам ход рассуждений теперь казались какими-то надуманными и неубедительными даже ему самому. Почему, он и сам не понимал». Его объяснение было слишком многословным, и он говорил, будто оправдываясь. Когда он закончил, Лоренс спросила, «А вы раньше так когда-нибудь поступали?» «Нет». «Никогда?» «Никогда». «И нет никаких других беспомощных и выпивших девушек, которых вы вызвались покатать?» «Эй!» Такого замечания Хизер пропустить не могла. Это полностью извращает то, что он сказал. Вопрос был задан, и ответ получен. «Дальше». Лорен подвинулась в кресле. — А как насчет юношей? — Вы когда-нибудь просили их позвонить вам? — Нет. — Только девушек? — Только этих двух девушек, — уточнил Майрон. И это получилось спонтанно. — Понятно. Лорен потерла подбородок. — А как насчет Кэти Рочестер? — Это еще кто? — поинтересовалась Хизер. — Что насчет нее? — спросил Майрон, не обратив на нее внимания. «Вы когда-нибудь просили Кэти Рочестер перезвонить вам, если она будет навеселе?» «Это опять полное извращение его слов», — снова вмешалась Хизер. «Он хотел, чтобы они не садились в машину с пьяным водителем». «Ну да, конечно, настоящий герой», — согласилась Лорен. «Вы когда-нибудь проделывали нечто подобное с Кэти Рочестер?» «Я даже не знаком с ней», — ответил Майрон. «Но вы знаете ее имя?» «Да». «В связи с чем?» Оно звучало в новостях. «Послушайте, Мьюз, я что, подозреваемый во всех исчезновениях?» «Не во всех», — улыбнулась Лорен. Хизер наклонилась к Майрону и прошептала на ухо. «Мне все это не нравится». Он разделял ее мнение. «Значит, вы никогда не встречались с Кэти Рочестер?» — не унималась Лорен. «Насколько я помню, нет», — ответил он, вспомнив о своем юридическом образовании. «Насколько вы помните? А кто еще может помнить?» «Протестую!» «Вы понимаете, что я имею в виду?» — сказал Майрон. «А как насчет ее отца, Доминика Рочестера?» «Нет». «Или ее матери, Джоан. Вы когда-нибудь с ней встречались?» «Нет». «Нет», — повторила Лорен. «Или, насколько вы помните, я встречаюсь со многими людьми. И помню не всех, но это имя мне ни о чем не говорит». Лорен Мьюз заглянула в свои записи. «Вы сказали, что высадили Эйми в Риджвуде?» «Да, возле дома ее подруги Стейси». «Возле дома подруги?» Лорен насторожилась. «Вы об этом раньше не говорили». «Зато говорю теперь». «А как фамилия этой Стейси?» «Эйми ее не называла». «Понятно. И вы видели эту Стейси?» «Нет». «Вы проводили Эйми до входа?» «Нет, я остался в машине». Лорен сделала вид, что изумлена. «Ваше обещание помочь...» не распространялась на то, чтобы проводить от машины до дома? Эйми просила меня остаться в машине. И кто же тогда открыл дверь в этом доме? Никто. Эйми сама вошла? Она сказала, что Стейси, наверное, уже спит, и что она всегда входит через заднюю дверь. Понятно. Лорен поднялась. Поехали. — Куда вы его забираете? — поинтересовалась Хизер. — В Риджвуд. Попробуем найти этот тупик». Майрон тоже поднялся. А не проще узнать адрес Стейси у родителей Эми. Мы уже знаем адрес Стейси, ответила Лорен. Проблема в том, что она живет не в Риджводе, а в Ливингстоне. Глава 16. Когда Майрон вышел из комнаты для допросов, то увидел, что в одном из кабинетов сидят Клэр и Эрик. Даже на расстоянии сквозь зеркальное стекло было видно, как они нервничают. Он остановился. — В чем дело? — спросила Лорен Мьюз. — Он кивнул в сторону кабинета. Я хочу с ними поговорить. — И что вы им скажете? Майрон смутился. — Вы хотите терять время на объяснение или помочь нам найти Эйми? — спросила Лорен. Она была права. Что он мог им сказать? Что не причинял их дочери никакого вреда? Что просто отвез ее куда-то в Риджвуд, потому что не хотел, чтобы это сделал какой-нибудь пьяный подросток? Что это изменит? — Хизер чмокнула его в щеку на прощание. — Не болтай лишнего. Он молча посмотрел на нее. — Ладно, только если тебя арестуют, не забудь сообщить. Договорились? — Договорились. Майрон спустился на лифте в гараж. Вместе с Лэнсом Баннером и Лорен Мьюз Баннер сел в другую машину и уехал. В ответ на удивленный взгляд Майрона Лорен пояснил, он поедет вперед и захватит кого-нибудь из местных. — Чтобы помочь нам. — Понятно. Лорен направилась к полицейской машине, оборудованной для перевозки преступников, и открыла заднюю дверь. Майрон вздохнул и залез внутрь. Она села за руль. На передней панели был установлен компьютер. Лорен начала что-то набирать на клавиатуре.